Эпилог. Где горгульи всех раздери, моя лента для волос? Я носилась по комнате, заглядывая во все углы. Мы опаздываем, п о т о р о п и л Рорк. Я в курсе, но мои волосы. Я не могу пойти растрепанной, а без ленты не будет прически. Я в отчаянии всплеснула руками. Что за день такой? На самом деле день был особенным. Сегодня Олеса выходит замуж. Три с половиной года понадобилось Скейву, чтобы растопить сердце Мальвины. Я видела, как тяжело ему было, и всячески помогала с ухаживаниями. А когда он сообщил, что о л е с ответила согласием на его предложение, радовалась так, словно это моя вторая свадьба. По правде говоря, у меня был корыстный интерес. Выйдя замуж, о л е с а переедет жить к мужу. Она, может, и не стала прежне й врединой, но милой ее тоже было не назвать. Видят небеса, я полюбила эту странную девушку с голубыми волосами. Но жить предпочту с ней под разными крышами. г о л г у л ь я г о л г у л ь я Мимо, размахивая той самой лентой, которую я ищу вот уже полчаса, пробежала Айрис, наша с Рорком двухлетняя дочь. Это плохое слово. Рорк подхватил малышку на руки. Но мама к а з а л а возразила Айрис, она пока не выговаривала все буквы. Она больше не будет так говорить. Рорк со суждением посмотрел на меня. Дочь схватывала все на лету, только скажи что-нибудь, и она уже не забудет. Сын, к счастью, был еще слишком мал, всего полгода, чтобы повторять за мной ругательства. Никогда, никогда не буду, заверила я и поцеловала дочку в щеку. А теперь отдай, пожалуйста, ленту. Мама катастрофически опаздывает. В храм мы приехали не последние, что уже само по себе было невиданной удачей. а л е с а в жизни бы не простила явись я позже нее. Свадьба Олесы отличалась от моей. Было много гостей, цветов и шума, но я не завидовала. Каждому свое. Я с теплотой с е р д ц е вспоминала и свой первый брак с Рорком, и наше повторное воссоединение благодаря кольцу неразлучнику. Мне будет, что рассказать внукам. Мы заняли свои места в первом ряду гостей. Айрис села между нами, Рорк м л а д ш и й остался дома с няней. Я протянула руку мужу. Он прежде чем сжать ее в своей, снял перчатку, а я подумала, как же хорошо, что мой дар передался детям, отец сможет их касаться без последствий. Это ли не чудо? На фабрике все в порядке, спросила я шепотом, пока церемония не началась. Последние несколько дней я помогала Олесе готовиться к свадьбе и не была на производстве. Все отлично, успокоил Рорк. Королева довольна новым нарядом. Пришел заказ из за моря на платья для юной инфанты. Как будешь свободно с д е л а й эскиз? Очиститель Скейва наконец работает исправно. Пора представить его широкой публике. Что именно ты задумал? Уточнила я. Я достал нам приглашение на королевский бал, заявил Рорк. Там мы поговорим с Его Величеством об изобретении Скейва. На королевском балу я еще не бывала, поэтому ощутила радостное предвкушение. Вот только умоляю, скажи, что Олеса со Скейвом тоже едут. Она же изведет меня н ы т ь е м если не поедет с нами. Я позаботился о приглашениях и для них будет им свадебный подарок. Я вышла замуж за лучшего мужчину на свете. Я улыбнулась и потянулась к мужу. Фи! скривилась а й р и с п о т е л у е. х у ж потерпи. Рассмеялась я и все-таки коснулась губ рорка. Начинается. Меня по плечу постучала бабуля Ви. Она с Риу и молодым кавалером сидела позади нас. г о т о в а поспорить, что любовник бабули моложе Рорка, и у них, между прочим, все серьезно. н о лучше об этом не думать. Идут невеста и жених. Все повернули голову к входу в храм. Запели хористы, их чистые голоса взлетели к потолку и отразились от него эхом. В распахнутые Настей ж двери храма р у к о об руку вошли Скеев и Олеса. Я смотрела на них и думала, как часто нам кажется, будто мы точно знаем, чего хотим. А потом счастливыми нас д е л а ю т совершенно другие вещи. Вот я, например, мечтала о карьере актрисы, а стала хозяйкой магической фабрики, женой и матерью. Жалела ли я о несбывшейся мечте? Ни единой песчинки. Конец книги. Читала Ольга Дианова.